и узнать, какова же она на самом деле, нисколько в ней не угасла. Интерес, который вызывал в ней предстоящий обед, еще более возрос, хотя радость ей это никакой не доставило когда оказалось, что на обеде будут присутствовать и обе мисс Стилл. Так хорошо зарекомендовали они себя леди мидлтон так угодили ей своим усердием, что она с не меньшей охотой чем сэр Джон, пригласила их погостить неделю на Кондует-стрит, хотя Люси,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 В гостиной, куда после конца обеда удалились дамы, скудость эта стала особенно очевидной, так как джентльмены все же вносили в беседу некоторое разнообразие, касаясь то политики, то огораживания, то выездки лошадей. Дам же, пока не подали кофе, занимал лишь один предмет. Сравнение роста Гарри Дэшвуда и Уильяма, второго сына леди Миддлтон, так как они оказались почти ровесниками. Если бы оба мальчика присутствовали тут,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 Непременно пожелала взглянуть на них, и после того, как она удостоилась лестного отзыва леди мидлтон Фанни подала их матери, заботливо осведомив ее, что они расписаны мисс Дэшвуд. «Хм», — заметила миссис Феррес, — «очень мило», и, даже не взглянув на них, возвратила их дочери. Быть может, Фанни все-таки на миг показалось, что такая грубость чрезмерна, потому что, чуть-чуть покраснев, она поторопилась сказать.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 Сразу же ей не понравилось, а такие неуместные хвалы другой художницы в ущерб Элинор, хотя она не подозревала, что за ними кроется на самом деле, заставили ее тут же пылко воскликнуть. «Очень странная дань восхищения. Что нам мисс Мортон? Кто ее знает? Кому она интересна? Мы думаем и говорим сейчас об Элинор И, взяв экраны из рук невестки, принялась восхищаться ими так, как они заслуживали. Миссис Феррерс, видимо, разгневалась и, еще выпрямив и без того прямую спину, ответила на эту извительную тираду. «Мисс Мортон, дочь лорда Мортона». Фанни, казалось, рассердилась не меньше, и ее муж совсем перепугался дерзости сестры. Вспышка Марианны ранила Эленор гораздо больше, чем причины ее вызвавшие, но устремленные на Марианну глаза полковника Брэндона свидетельствовали, что он видит лишь ее благородство. лишь любящее сердце, которое не снесло обиды причиненной сестре, пусть и по столь ничтожному поводу. Но Марианна не успокоилась. Спесивое пренебрежение, с каким миссис Феррерс с самого начала обходилась с Элинор, сулило ее сестре, как ей казалось, терзание и горе, к которым ее собственная раненая чувствительность внушала ей особый ужас, и, подчинившись порыву любви и возмущения, она подбежала к сестре, обвила рукой ее шею и прижавшись щекой к ее щеке произнесла тихим но ясным голосом милая милая эленор не обращай на них внимания они не стоят твоего огорчения речь ее прервалась не в силах справиться с собой она спрятала лицо на плече эленор и разразилась слезами все обернулись к ней почти все с искренней тревогой полковник бренден вскочил и направился к ним сам не понимая зачем. Миссис Дженнингс с весьма многозначительным «Ах, бедняжка!» тут же подала ей свою нюхательную соль, а сэр Джон воспылал таким негодованием против виновника этого нервического припадка, что немедленно подсел к Люси Стил и шепотом вкратце поведал ей всю возмутительную историю. Впрочем, несколько минут спустя Марианна настолько оправилась, что отказалась от дальнейших забот и села на свое прежнее место. Однако до конца вечера Она пребывала в угнетенном состоянии духа. «Бедная марианна сказал вполголоса полголоса ее брат, полковнику Брэндону, как только ему удалось заручиться его вниманием. «Она слабее здоровьем, чем ее сестра, и очень нервная. Ей не хватает крепкой конституции Эленор, и нельзя не признать, насколько тяжело переносить юной девице, которая была красавицей, утрату былой прелести. Возможно, вы не поверите». Но всего лишь несколько месяцев назад Марианна была очень красива, не менее, чем Элинор. Теперь же, как вы видите, она совсем увяла.